В Луке Александра почти сразу же пересела на маленький местный поезд из трех вагонов до Кастельтора. Роберта еще в замке замахал руками, когда Саша попыталась вернуть деньги. И это было здорово, потому что денег у нее как раз было немного. Собираясь на неделю в Италию, она даже не думала ехать куда-то далеко от из любимого городка. Тем более спасать своего недавнего врага. Ведь Татьяна вела себя именно как враг, а не просто оппонент в судебном процессе. Полтора часа пути до Луки, вернее два, потому что региональный поезд, как всегда, еле плелся и значительно отстал от расписания. Саша раздумывала, не совершила ли она глупость, обеспокоившись судьбой неприятной ей женщины, и дала себе слово, что если найдет Татьяну живой и здоровой, то немедленно вернется в Костельмонте. Интересно, что названия городков оказались похожи. Один – замок на горе, другой – замок с башней. В другое время она наслаждалась бы видами за окном, в этой части Тосканы она никогда не была, но погода не радовала, да и мысли были заняты раздумьями о цели ее поездки. А поезд шел по долине, словно по узкому коридору, окруженному стенами высоких гор, на которых уже лежал снег. На небольших уступах кое-где пристроились замки, а внизу, в самой долине, по краям железной дороги, рассыпались фермы и маленькие городки. В одном месте показался старинный горбатый мост через узкую речку. Табличка, промелькнувшая в окне, сообщила, что это мост дьявола, не больше, не меньше.